А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли, вот и понимаете. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть, и почнет кружить. Как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть? Так и будет кружить, как кружит. Или вот парфишка, кровопивец, наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать. Что ты? Небессудная чай, земля». От того и будут повестки присылать, что не бессудная. Ка бы бессудная была, и без повесток бы отняли. А теперь с повестками. Вон у товарища моего, у горлопятого. Дядя умер, а он возьми да сдуру и прими после него наследство. Наследство-то оказался грош, а долгов на сто тысяч. Викселя да все фальшивые. Вот и судят его третий год с ряду. Сперва дяди наименее брали, а потом и его собственное с аукциону продали. Вот тебе и собственность. Неужто такой закон есть? Кабы не было закона, не продали бы. Стало быть, всякий закон есть. У кого совести нет, для того все законы открыты, а у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Поди, отыскивай его в книге-то. Арина Петровна всегда уступала в этих спорах, не раз ее подмывала крикнуть, вон с моих глаз подлец. Но подумает, подумает, да и смолчит. Только разве про себя поробщит? Господи, и в кого я и таких извергов уродила? Один кровопивец, другой блаженный какой-то. Для кого я припасала? Ночей не досыпала, куска не доедала. Для кого? И чем больше овладевал Павлом Владимировичем запой, тем фантастичнее, так сказать, внезапнее становились его разговоры. Наконец Арина Петровна начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например, с утра в шкафчик в столовой ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или сидит она в гостиной, И слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой около заветного шкапчика. Крикнет «Кто там?» И слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям. «Матушки! Да никак он у вас пьет!» — спросила она однажды у Литушку. «Занимаются-с!» отвечала та, извительно улыбаясь. Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирович окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкапчик совсем исчез из столовой, И на вопрос Арины Петровны, куда он девался, у литушка отвечала. На антресоли перенести приказали. Там им свободнее заниматься будет. Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимирович возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями, Роман, в котором главными героями были, он сам и кровопивец-парфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к парфишке. Он ненавидел его всеми помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно. Словно живой метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезно-лицемерное пустословие и удушки. Пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия. Павел Владимирович пил и припоминал. Припоминал все обиды и унижения, которые ему приходилось вытерпеть благодаря претензии удушки на главенство в доме. В особенности же припоминал раздел имения, рассчитывал каждую копейку, сравнивал каждый клочок земли и ненавидел. В разгоряченном вином воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка. То будто выиграл он 200 тысяч и приезжает сообщить об этом Парфишке, целая сцена с разговорами, у которого от зависти даже перекосило лицо. То будто умер дедушка, опять сцена с разговорами, хотя никакого дедушки не было, ему оставил миллион, а Парфишке кровопивцу шиш то будто он изобрел средство делаться невидимкой и через это получил возможность творить парфишки такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим и долго нелепый хохот оглашал к удовольствию у литушки, спешивший уведомить о происходящем братце парфирия владимировича. он ненавидел и удушку и в то же время боялся его. он знал, что глаза и удушки источают чарующий яд, что голос его словно змей, заползает в душу и парализует волю человека. Поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтобы поцеловать ручку у доброго друга маменьки. Он выгнал ее из дому, но почтительности не прекращал. Тогда Павел Владимирович запирал антресоли на ключ и сидел в заперти все время, покуда удушка калякал с маменькой. Таким образом шли дни за днями, покуда, наконец, Павел Владимирович не очутился лицом к лесу с смертным недугом.